«Желаешь ли ты остаться во дворце, или отправишься с изгнанниками в Персию?» «С изгнанниками в Персию, если ты окажешь мне эту милость!» «Будь по-твоему», — решил царь. Едва прозвучал этот приговор, как к Киру приблизился князь Устига, и ни словом не обмолвившись о своей любви к дочери Гамадана, попросил царя подарить ему на Най, чтобы он мог распорядиться ее по своему усмотрению. «Бери!» ответил Кир, не задумываясь: "Ты наверняка вынесешь на днею самый справедливый суд". Взгляд князя не раз приветливо останавливался на лице Нанай, пока властелин мира выбирал себе жон для услады души и сердца. Тебе кому не суждено было стать наложницей царя, Кир велел угнать рабынями в песцы. Наконец владыка ласково распрощался с Устигой, который направлялся в Акбатаны что после двух лет гибельного заточения отдохнуть среди родных. Тысячи пленников тронулись в путь одновременно с полками, уходившими на войну против массагетов. Халдеи покидали родной край, в земле которого с незапамятных времён исстивали кости их предков. Панули в головы, уходили они на север, на неприветливую чурбину, где им придётся надрываться под бременем непосильной работы, где над их спинами, как вечное предостережение, будет свистеть персидская плётка. С трудом сдерживали нерыдани, но у многих лица были залиты слезами, ины и храня мужество, уносили в сердце проблески надежды, когда-нибудь займётся заря и для рабов. В толпе пленных шагал и улу. Улу улыбался, когда увидел, что Устига позволил Нанае сесть в свою каресиницу и даже прикрыл её от палящего солнца воинским плащом. Пожалуй, иначе ей не вынести изнурительно долгого пути на север после стольких ужасов и испытаний. Устига проявил себя заботливым покровителем, и Улу был благодарен ему за это. Этой маленькой услугой он расположил его к себе. В той же колеснице ехал пророк Даниил, которого Кир послал советчиком к сыну Камбису до своего возвращения в Агватаны. Даниил сидел на скамье, в тайне думая о халдейской цагице. Последний раз он видел её в первой стене зале, когда она стояла перед Валтасаром вместе с мудрецами и звездочётами. Что стало с ней потом, неизвестно. Даниил справлялся с судьбе царицы, но никто не мог ничего сказать о ней. То ли её убили персидские солдаты, то ли поглотил огонь в Муджалибе, а может быть, ей удалось спастичь из подменной ход. Царица исчезла без следа. Напрасно Даниил днём и ночью ломал голову. Напрасно терзал он себя и теперь покачиваясь на жёсткой скамье боевой колесницы. Все трое сидели рядом но ни один не проронил ни звука. Слышался лишь стук копыт до да щелкания меча. Молча ехали они по опустошенной земле. Дороги были завалены сухими пальмами и фруктовыми деревьями. Персы срубили их, чтобы лишить населения пропитания. Пилами и топорами пленные расчищали завалы на дорогах. Когда вазы остановились в очередной раз, Пустиго внимательно посмотрел на Нанаи и сказал: "Пусть не страшит тебя переселение в мой отчизн. Ты вступишь в неё не рабыней, а моей женой. Знай, я выпросил тебя у царя, и отныне ты принадлежишь мне. Я выпросил тебя потому, что сердце моё не любит и никогда не сможет полюбить иной женщины, кроме тебя. Когда персидский отряд вызволил меня из борсипы, я не столько радовался своему спасению, колько тревожился о тебе, о твоей участи. Я приказал обыскать все покои, все уголки во дворце и покинул дворец лишь убедившись, что все мои старания бесплодны. Из любви к тебе я не позволил тронуть ни теку, ни скульптора и отпустил их. У меня не было ничего своего, и я одарил их из сокровищницы на Бусадар. Сперва они отказывались, но я заставил их взять Солдатам же велел охранять дворец до моего возвращения, надеясь вернуться в Барсипу с тобой. Ты станешь мне женою, госпожой и стражем моего богатства. В Персию я возьму тебя в жены по законам моей страны. Нанайя сидела с безучастным лицом, уставив в дно колесницы. — Или тебе не по сердцу моя речь? — спросил он ее мягко. Нанайя сидела, как неживая. Устая, точно они мели, она ничего не ответила. Не ответила вслух. Но слова были у нее на языке, и невысказанные тихо льнули к губам. Если бы они были произнесены, устиг услыхал бы. — Прости, князь, я вынужден причинить тебе боль, несмотря на твою доброту. Не скрою, я уважаю тебя и до конца моих дней сохраню о тебе память, как о человеке благородном и великодушном. Но не требуя, чтобы я сквернила память на Бусардара, я ношу под сердце моего ребенка.